Глава 56. Типетикл. 1 апреля 1949 года. Сегодня в честь праздника Силы Конфедерации Сент-Джонса призвали Джозефа Смолвуда сформировать Временное правительство. «А вот это правильно», — сказал Эфраим, жуя варёную капусту. «И ты иди туда». «С папа, я хочу послушать». «Это немыслимо», — возмутилась Агнес, наливая в чай консервированное молоко. «И жительница жительнице Ньюфаундленда, чтобы не говорил этот Смолвуд. Ты сегодня вырядилась, как на похороны женщина, вся в чёрном». Эфраим открыл ещё одну бутылку пива. «Это лучшее, что у нас тут случилось с тех пор, как в войну американцы поставили свои базы». Томас закатил глаза. «Да тихо вы, растрещались, как сороки на празднике». Элли, откинувшись на спинку стула, включила новый приёмник, который Томас поставил на самое почётное место в комнате. Придётся за него выплачивать ежемесячно Джиму Бойду целых два года и где-то находить для этого деньги, но она всё равно рада. Наконец-то у неё есть связь с внешним миром. С миром, который она уже почти не могла себе представить, но который всё ещё существовал. Отступление в конфедерацию Ньюфаундленд только выигрывал. Здесь резко упали в цене многие товары, которые завозили с материка, особенно одежда и продукты питания. Видишь, мама, как хорошо, всё подешевеет. Также сократились тарифы на пассажирские и грузовые перевозки. «Слышишь?» — добавил Ифраим. «Может, мы нынче ещё и на регату в Сент-Джонс поедем, если возьмём билеты на поезд». Агнес уронила каплю соуса на шерстяное платье. «Никуда я не поеду на вашем поезде. Тепетикл — вот мое место. Не хочу видеть, как там эти католики беснуются от радости возле нашей церкви святого Иоанна». Элли поставила чашку на стол. «Католики, Агнес, как и вы, голосовали за независимость?» «Возможно». Свекровь взглянула на нее и отвернулась. «Только это не значит, что я буду руки целовать папе римскому». Возможно, главное чувство некоторых жителей острова выразил охотник на тюленей, который прошедшим вечером вернулся с северных территорий. Он голосовал против конфедерации. А вот и католик-мама. Сказал, мы будем хорошими гражданами Канады, но как бы то ни было, в душе всё равно останемся ньюфаундленцами. «А вот это точно по мне», — сказала Агнес и налила ещё чаю. Элли собирала посуду со стола. Может, сейчас наконец найдут деньги, чтобы построить тут школу? Скрести пальцы Элли Мэй, чтобы её построили поскорее. Томас глотнул пиво. Тут все уже в очередь выстроились за канадскими деньгами. Мы должны что-то придумать, Томас. Эми летом будет пять, пора начинать учиться. А возить постоянно Уэсливель невозможно. Давайте отправим его к моей кузине Эдне, предложил Эфраим, набивая табаком трубку. Там школа всего в паре миль от её дома. «Отличная прогулка для ребёнка его возраста». «Спасибо, конечно, Эфраим, но я не хочу отправлять куда-то Эмми. Две мили — довольно много для маленького ребёнка». «Элли права», — проговорила Агнес, ставя на стол корзинку с печеньем. Элли изумлённо повернулась к свекрови. Томас рассмеялся. «Не верю своим ушам, мама. Ты что, только что согласилась с Элли Мэй?» Агнес выбрала три печенья и положила их на свою десертную тарелку. «Мне, конечно, тяжело это признать, но да, она права. Эми слишком маленький для этого, с ним всё что угодно может случиться по дороге». «Но так перестань одевать его, как девчонку, мама. Он мальчик, его ещё обижать начнут из-за этого». Элли потянулась за печеньем. «Может, мы поищем кого-нибудь, кто сможет учить местных детишек на цокольном этаже нашей церкви?» «Я поговорю с викарием, вдруг он знает, где найти учителя». «Ты решила подружиться с отцом Гилом, девонька?» спросил Томас. «Может, так и протестанткой станешь?» «Не стану, Томас, но у меня нет выбора. Ближайшая католическая церковь в Гамбо остаётся ходить на службы сюда». Агнес похрустела печеньем. «Думаю, ваш бог уже поставил чёрную метку на твоей бессмертной душе за то, что ты переступила порог протестантской церкви». Элли помакала печенье в чай. «На самом деле, Агнес, у нас с вами один Бог, и он, думаю, всё прекрасно понимает. Ничто не идеально, и нам стоит делать, что должно. Как говорил когда-то мой друг,